Бил, который только что нашел сумочку, вскочил. И Из всех невероятных событий сегодняшней ночи это было самое ошеломляющее. «Я Фелисия Шеридан!» — сказала Флик. Бил так опешил, что в первую минуту имя ничего ему не сказала. Потом он вспомнил. «Боже правый!» — вскричал он. «Что вы здесь делаете? Я здесь живу!» «Я хотел сказать, что вы делаете на крыше! Бегу!» «Бежите? Бегу из дома!» «Вы бежите из дома?» — повторил обескураженный Билл. «Не понимаю!» «Не кричите!» — прошептала девушка. «Нас могут услышать!» Это показалось Биллу разумным. Он понизил голос. «А почему вы бежите из дома?» — спросил он. «А почему вы оказались на крыше?» — спросила Флик. «А что вам в голову взбрело?» — полюбопытствовал Билл. «Что случилось в саду?» – парировала Флик. «Я слышала шум и крики». Бил понял, что картина прояснится быстрее, если он перестанет задавать вопросы и ответит первым. Иначе они простоят всю ночь, расспрашивая на два голоса. Растолковать, что привело его в дом, было нелегко, зато остальная история выглядела исключительно простой. И Бил вкратце передал события. «Этот тип огрел меня палкой по голове», – заключил он. А я словно ополоумил, позабыл все на свете и бросился за ним. Теперь-то я понимаю, как это было глупо. А тогда казалось самое оно. Огрел вас палкой по голове, недоверчиво повторила Флик. Кто же? Тот тип Пайк. Родерик? Нет, Пайк. Его зовут Родерик Пайк, пояснила девушка. Поэтому я и бегу из дома. Биллу это показалось нелогичным. Женщины способны на странные поступки, но чтобы самая горячая девушка сбежала из дома, потому что кого-то зовут Родрик Пайк? Они хотят, чтобы я вышла за него замуж? Загадка разрешилась. Билл вздрогнул от ужаса и сострадания. Минуту назад он считал, что Флик не права и намеревался при первой возможности ее отговорить. Но теперь все изменилось. Не мудрено, что она сбежала. Всякая сбежит. Что бы ни предприняла девушка ради спасения от человека, ударившего его палкой по голове, Билл не усмотрел бы в этом крайности. Его отношение к побегу полностью изменилось. Теперь он с его сердца одобрял флик и готов был помочь, чем может. выйти из-за этого мерзавца!» — воскликнул он, не веря своим ушам. «Конечно, у Родрика есть свои хорошие стороны!» «Нет!» — сказал Билл и потрогал раненую макушку. Расходившемуся воображению шишка под волосами представилась горным пиком. «Так или иначе, а я за него не выйду», — сказала Фелисия. «Вот и пришлось бежать. Одно плохо», — горько заметила она. «Я совершенно не знаю, куда мне идти». Самое разумное, отправиться ко мне», — сказал Билл. «Дома мы все обсудим и что-нибудь придумаем». «Вы считаете, что так будет лучше? Но не оставаться же на крыше». В любой момент нас могут увидеть. Флик заволновалась. А мы сумеем выбраться незаметно. По-моему, в саду никого нет. Я, во всяком случае, никого не слышу. Наверное, они ужинают. У нас сегодня званый ужин. А попробуйте не покормить полковника Бекшета вовремя. Который, по-вашему, час? Понятия не имею. Думаю, около девяти. Я приехал без чего-то восемь. Вот что я скажу. Прыгайте на землю и ползите к парадной двери. Если соседнее окно горит и доносятся голоса, значит, они ужинают. Отлично. Если все хорошо, я вам свисну. Фелисия осталась ждать в темноте. Трепетное волнение, в котором она спускалась по простыне, улеглось. Казалось, Билла послали ей в трудную минуту небеса. Она очень смутно представляла, что будет делать за пределами Холли Хауза, но теперь ей есть на кого опереться. Бил такой большой и надежный, каменная стена. В своем энтузиазме она несколько преувеличивала его умственные способности и потом уверила, что для Билла нет неразрешимых задач. Тихий свист прорезал ночные шорохи, Фликс весила голову с крыши. Все хорошо! сказал Бил. Бросайте чемодан. Фликс бросила чемодан, Бил умело подхватил. Фликс сползал с крыши. И сильные руки поймали ее и мягко поставили на землю. «Они ужинают. Нам идти через главный вход или есть другой? В стене за лужайкой есть калитка. Лучше пройти через нее». И они, крадучись, пересекли лужайку. В темноте сопело что-то маленькое и белое. Флик с плачем наклонилась. «Боб!» Она выпрямилась. На руках у нее был песик. Впервые ощутила она горечь сиротства. «Я не могу оставить Боба!» «Так берите его с собой!» — отвечал Билл. Фликс задохнулась. Ее сердце распирала благодарность к сказочному герою, который не воздвигает препятствий и не ставит жестоких условий. Боб, радуясь, словно проведенную вечер и вообще жизни, бурно лизал ей лицо. Они вошли в калитку. Прощально стукнула Щеколда. Холли Хаус остался в прошлом. Фликс стояла на пороге мира. «Все хорошо?» — Участливо спросил Билл. Все хорошо, спасибо, отвечала Флик, но голос ее дрожал.